двенадцать сестрстра с мужем и детьми остановились в мортелях они пришли к нам на рождественский обед потом заходили почти каждое утро на час или около того и уходили обратно в лаусеньер На новый год франк и луик получили новые велосипеды который отец специально заказал с материка я не спросила где он взял деньги хотя знала что велосипеда недешево уже на сходникх римана один когда жан большой помогал няньке тащить набор чемоданы андрриена наконец отвела меня в сторону насчет папы доверительно сказала она я не хотела говорить при мальчиках но он меня очень беспокоит меня тоже я старалась говорить безо всякого выражения лицо андриены выразило огорчение я знаю ты не поверишь но я очень люблю папу сказала она меня беспокоит что он живет тут так замкнуто так зависит от одного единственного человека мне кажется это ему не полезно вообще то его состояние сильно улучшилось сказала я андриена улыбнулась никто не спорит ты молодец ответила она но одному человеку тут не справится ему недостаточно той помощи какую ты можешь оказать а какая ему нужна помощь я слышала как мой голос повышается такая какую окажут в им мортелях это ббриман говорит лицо андриены выразило обиду мадо не надо так я не обратила внимания это риман сказал чтобы вы приехали требовательно спросила я сказал что я не хочу с ним сотрудничать я хотела чтобы папа увидел мальчиков мальчиков да чтобы он увидел что жизнь продолжается ему совершенно ни к чему жить здесь когда он может быть рядом со своей семьей а то что ты его в этом поддерживаешь очень эгоистично с твоей стороны и вредны для него я уставилась на нее как громом пораже неужели я веду себя как эгоистка Может, я так погрузилась во все свои планы и фантазии что забыла про потребности отца неужели правда что жану большому не нужны ни риф ни пляж не все остальное что я для него делаю ничего не нужно кроме внуков которых андреена привезла с собой здесь его дом сказала я наконец я тоже часть его семьи не будь дурочкой сказала сестра и на мгновение стала совершенно той прежней андриеной старшей сестрой за авакой Что сидела на террасе у синского кафе и насмехалась над моими обносками и стрижкой под мальчика может ты думаешь что это очень романтично жить в глуши но папе это совершенно не полезно посмотри на дом он весь сляпан из каких-то кусков даже ванной нормально нет а если папа заболеет кто его будет лечить разве тот старый ветеринар как его там что если ему надо будет лечь больницу я не заставляю его здесь оставаться сказала я зляясь что это прозвучало так словно я оправдываюсь я за ним приглядываю вот и все андриена пожала плечами с таким же успехом она могла бы сказать и вслух да точно так же как ты приглядывала за мамой я хотя бы пыталась сказала я а что ты сделала хоть для кого то из них живешь себе в башне и слоновой кости ты хоть знаешь каково нам приходилось все эти годы не зная почему мама всегда утверждала что это я сильнее похожа на жана большого андрриена лишь непроницаемо улыбнулась безмятежная как фотография и столь же безмолвная ее самодовольное молчание всегда приводило меня в бешенство гнев пополз по моему телу как армия муравьев сколько раз ты приезжала сколько раз обещала звонить я тебе звонила андриена я сказала что мама умирает у нее был такой убитый вид что я замолчала я почувствовала что красне слушай андриена ты прости меня но прости и пронзительно повторила она. «Да ты хоть знаешь, в каком я была состоянии? Я потеряла ребенка, папиного внука, а ты хочешь отделаться извинениями?» Я хотела коснуться ее руки, но она отпрянула нервным истерическим движением, которое чем-то напомнило мне маму. Сестра взглянула на меня, словно два ножа воткнула. «Сказать тебе, Мадо, почему мы не приезжали? Сказать, почему мы остановились в амартелях, а не у папы, где могли бы видеть его каждый день?» голослос ее был теперь как воздушный змей легкий ломкий парящий где то высоко я покачала головой андреена пожалуйста и за тебя мадо потому что ты там была она уже почти плакала задыхаясь от ярости хотя мне показалось что в голосе у нее была и нотка самодовольства андреена подобно маме обожала театральные страсти ты вечно ноешь вечно пилишь она испустила громкое рыдание ты третировала маму Пыталась заставить ее уехать из Парижа, который она обожала. А теперь ты то же самое делаешь и с бедным папой. Мадотты просто свихнулась на этом острове. Вот что. И ты просто не понимаешь, когда другие люди хотят не того, чего ты хочешь». Андриена вытерла лицо рукавом. «И если мы не приезжаем, это не потому, что мы не хотим видеть папу, а потому что я не выношу быть рядом с тобой». Послышался паромный гудок. В последовавшем молчании я услышала за спиной тихое шаркаье и обернулась. Это был жан большой. он молча стоял на сходних. Я протянула к нему руки, отец. но он уже отвернулся.